Глава 29. Стратег открывает новые возможности. Была у моего деда присказка, которую он использовал постоянно. Простой, как 3 рубля после стирки. В детстве над ее смыслом я не особенно задумывался, в школьные годы даже применял к месту и не к месту. И как-то неважно было, что купюру в 3 рубля я вживую никогда не видел, как и то, во что она превращается после стирки. Но представлял, что все краски с деньги смывались, и она становилась чистым клочком бумаги без всяких узоров и водяных знаков. Прямо как мой план спасения битвы Я собирался лично возглавить Терцию лекаря, довести ее до потрепанного отряда быка, там врубить воодушевление и спасти побратима, точнее, убить сразу двух зайцев, вызволить быкоголового с его войнами и получить пассивку пыл, на которую у меня уже было 10% усиление. Там ведь в условиях открытия техники четко написано было, для получения данной способности полководец должен лично возглавить войска во время атаки или отражения нападения. Лезть на передовую не хотелось, я слишком хорошо понимал пределы своих возможностей как бойца, чтобы строить иллюзии, да и страшно было. Это бык с пиратом и прапором слыли героями, участие которых может изменить расклад на поле боя и склонить чашу весов в нужную сторону. Я же был юнитом поддержки. Ничего собой в ближнем бою не представляющий, но сейчас именно техники стратега могли привести к победе. До нужной мне коробки я домчался за каких-то три минуты. Строй воинов дисциплинированно раздался в стороны, и я оказался в середине терции. Арбалетчики потеснились, но место все равно оказалось впритык. Лекарь молодой совсем мужчина с безобразным шрамом через все лицо лично встретил меня, протолкавшись через бойцов. Что вы собрались делать, господин, спросил он. Я не сразу ответил, впитывая в себя подробности окружения: взволнованные, но не испуганные лица солдат, шум сражения совсем рядом, крики и лязг оружия. Отряд лекаря находился во второй линии общего построения, и битва затронула лишь передний край. И то, насколько я мог видеть из седла, не слишком Длинные пики держали врага на расстоянии, а арбалетчики посылали в сторону, казавшейся, плотной стены желтых, болт за болтом. Рукопашной как таковой не было. Спасать полк Лююя, ответил я. Сориентировался, нашел метрах в трехстах впереди флаг быка и приказал. Командуй наступление, идем медленно, больше давим, чем бьем. Понял? Лекарь, по примеру прапора... Залопотал что-то про неумение воинов ходить в новом построении и одновременно сражаться. Я оборвал поток его слов небрежным взмахом руки. «Джан». Парня так звали. «Мы сейчас либо будем делать, что я скажу, либо задолго до наступления темноты станем трупами. Выполняй». Мы с ним даже взглядами померились. Он уставился на меня, нет, не с вызовом, с вопросом в глазах. «Ты точно этого хочешь?» Я ответил гордо выпеченным подбородком и уверенным кивком. Хотя, если совсем честно, страшно мне было, да, в общем, очень страшно. Я находился в том самом месте, от которого планировал держаться на максимальном удалении. Мои порядки, изнутри совсем не смотревшийся грозно, окружало множество людей, желающих мне смерти. Где-то неподалеку расположился колдун, вызывающий духов и разрушивший уже два моих боевых построения. В общем, держался я только на какой-то идиотской браваде и желании во что бы то ни стало доказать себе, что могу. Что именно могу, это уже второй вопрос. Над ним я пока предпочитал не задумываться. Лекарь первым отвел взгляд, набрал в лёгкие воздуха и стал громко выкрикивать приказы. Его слова перекрывали шум сражения. Тут все умеют в громкоговорителя, кроме меня. «Двигаемся вперед! На каждый второй шаг удар пикой!» На каждый двадцатый шаг стоим. По команде залп первые ряды садятся и дают возможность арбалетчикам стрелять. И вперед! Раз!» Махина, состоящая из почти трех тысяч человек, качнулась и не очень уверенно двинулась в заданном направлении. Сперва солдаты шагали в разнобой, но уже после первого арбалетного залпа поймали ритм. Я, как и телохранители с Ванькой, спешился, двигаясь за арбалетчиками, ведя коня в поводу. Верховой в таком построении больше помеха, да и мишень для лучников противника слишком соблазнительная. А я хорошо помнил, чем кончилось предыдущее участие Вайнтае в ближнем бою. 2. Удар, копья назад, 3. 4. Удар, копья назад, 5. Лекарь, даром что специализировался на врачебных техниках, командовал вполне уверенно и грамотно. Под его счет сердце медленно, но неудержимо двигалось вперед. В какой-то момент он сменил считалку, пропуская выкрики удары, копья назад, из чего я понял, что мы продавили цепь противника и вышли на условно свободное пространство. Даже на коня взобрался, чтобы осмотреться получше. Увиденное меня порадовало. Мы прошли уже больше половины дистанции до все еще сражавшихся порядков быка. Осталось преодолеть около 100 метров и пики мои терцы упрутся в спины желтых, сражающихся с окруженным отрядом. А вот с флангов, куда сместились враги, все было не так гладко. Пока мы шли, они не пытались атаковать, просто двигались параллельным курсом. Но стоило отряду остановиться, как забарабанили по счетам копья и мечи, а держащие фланги стражи принялись колотить наступающих. Хорошо еще они не стали нападать во время движения формации. Находясь внутри строя, я уже куда четче понимал, насколько солдаты не обучены действовать в составе терции. Даже с коня мой обзор оставлял желать лучшего. Сейчас бы воспарить, глянуть, что там с быком, дошел ли до него пират, что вообще с общим построением. Жалость какая, что я не мог применять небесный взор так, как это делал мой предшественник. Насколько я понимал, теперь он не тратил всю минуту за раз, а летал ровно столько, сколько ему было нужно, выбирая отпущенной техникой время частями. Не знаю, может, на третьем разряде откроется такая возможность и у меня. Но оставался шепот, Им я и воспользовался. Тигр говорит пирату, что там с нашим быкоголовым. Его не спрашивал, не хотел отвлекать. Вопрос получилось задать довольно небрежным тоном, словно я не выяснял, жив ли еще наш товарищ, а интересовался погодой. Ганин, впрочем, не обманулся. Пират говорит тигру, не переживай, командир. Уже дошли до его фланга. Сейчас впускаем людей внутрь строя, усиливаем ими порядки. До самого быка пока еще не добрались, он где-то рядом, судя по орёву, что я слышу. Я улыбнулся. Одолеть богатыря и правда было довольно сложно. Закалка тела позволяла ему на короткие периоды времени становиться почти неуязвимым, а чудовищная сила удара заставляла врагов держаться от него как можно дальше. Я примерно представлял, как выглядит сейчас его бой с превосходящими силами противника. Скорее всего, он стоит в кругу врагов, Которые не решаются приблизиться, отбивая редкие удары, порой и сам выхватывая из рядов желтых несчастного, разделывая с ним за долю секунды. Гуйндао в его руках мелькает с такой скоростью, что не разберешь, куда и откуда будет нанесён очередной выпад страшный противник. Но и таких накопья поднимают. Чуть больше слаженности, чуть больше упорства, и количество рано или поздно перейдет в качество. Никакая закаленная кожа, никакой земляной бастион не способны защищать вечно. Нужно было торопиться. Я уже собрался донести свои соображения до лекаря, как вдруг из земли прямо у моих ног полезли мертвецы. Точнее, сперва я решил, что запнулся о чьё-то тело. Их тут немало валялось. В конце концов, мы сейчас шли по полю боя через ряды желтых, которых перемалывали и выкашивали арбалетные залпы. Затем подумал, что один из убитых оказался недостаточно мертвым. Возможно, его оглушили, и он только что пришел в себя, и поэтому схватил меня за ногу. Собрался было добить его мечом, который держал на готове, однако, опустив взгляд, увидел синюшную морду давно почившего китайца. Но не разложившегося мертвеца, а как будто призрака. От неожиданности сердце, кажется, пропустило удар. Вроде я был уже достаточно закален местными реалиями. Недавно вообще чуть со скелетом не переспал, а все равно перепугался, как кролик. Было что-то противоестественное в этой мертвой роже, как бы не готовили к этому фильму про зомби-апокалипсис. Восстанавливая утраченное душевное равновесие, я старался мыслить не как перепуганный Леша, а как стратег, решающий очередную задачку. Значит, Юн Вейдун вновь нанес удар колдовством. Ясно-ясно. Ожидаемо так-то. Он увидел, как три терца сходятся вместе и решил, что это отличная мишень для его некроманских способностей. Раньше, правда, он насылал духов. Сам не видел, но если судить по докладам… «Мертвецы встают!» – почти сразу же заорал арбалетчик в пяти шагах передо мной. «Они внутри!» Как же мне сразу захотелось его убить. Нет ничего хуже, чем ситуация, когда в толпе людей один начинает орать такую вот дичь. Все сразу же начинают оглядываться, искать зомби у себя под ногами, вместо того, чтобы идти вперед или, как в случае с бойцами внешних рядов построения, следить за противником и защищаться от его ударов. Так и произошло. Крик подхватили другие, строй заволновался, стал менее управляемым. Появились щели, то ли побежал кто-то, то ли пропустил удар снаружи, а место погибшего никто не занял. Воины внутри построения затянули, кто молитву, кто заклинание, изгоняющее злых духов. А я вонзил клинок прямо в рот поднимающемуся трупаку. Нет, я не был смелее своих воинов, просто для них все сверхъестественное по умолчанию было страшным и опасным. А я умел смотреть на подобное, как на хорошо прорисованную графику. Таких монстров, видал на мониторе, что появление еще одного меня не впечатлило. Такой вот выверт разума. Ну, мертвец, даже дух скорее. Ну, вцепился в ногу. Копьем в пузо не тычет, уже хорошо. Сталь почти не встретила сопротивления, словно я не вплоть, пусть и подгнившую бил, а в густое желе. Мертвец замер на миг и после чего распался клочьями желтоватой взвеси, похожей на споры гриба. Морок. Что-то вроде иллюзии, а может и правда призрак. Но на сталь реагирует правильно. Прекрасно. И сразу стало понятно, что нужно делать дальше. Пришло время использовать воодушевление. К тому же до порядков быка осталось всего ничего. «Это морок, войны!» Мой голос взлетел над битвой, перекрывая панические вопли и выкрики младших командиров, пытающихся навести порядок. «Никаких мертвецов нет, это враг насылает на нас видение, хочет испугать. Но мы не устрашимся, верно?» Магия ЦИ не подвела. Ответом мне стал пока еще не стройный, но уже и не испуганный гул голосов. Мол, «Верно, не устрашимся. Что нам, мертвецы, ведь наше дело правое, и нас сам Тигр Юга ведет в бой. Калите нежить не мечами, и она превратится в пыль. Вперед!» Порядок не сразу, но восстановился. Сложно сказать, каким бы был результат магической атаки командира Желтых, если бы я не оказался внутри Терции со своим воодушевлением. Наверное, потеря управляемости и последующий за ним разгром. Окруженный полк, неудерживаемый приказами, быстро стал бы добычей врага. А так прорвались. Просто переступили через облако желтых спор и пошли дальше. Еще и шаг ускорили, поймав воздействие моей техники. И на этой волне сходу врубились в плотные ряды противника, за которыми Лююй собирался принять свой последний бой. Врубились бы, если бы взлетевший над головами воинов голос лекаря не приказал остановиться. За этой командой последовала другая. Передние ряды уже привычно присели, над их головами с жутким свистом пролетели десятки смертельных снарядов. «Встать!» Продолжал орать командр терция. «На счет! Раз! Шаг! Два! Три! Четыре! Пять! Кали! Копья назад! Кали! Копья назад!» Я не удержался и взобрался на коня. Передо мной раскинулась полноводная людская река. Форменные халаты желтых доспехи, наконечники, копии, безумные эти кожаные шапочки, которые тут как шлемы использовали, и искажённый страхом и яростью лица. А в каких-то 30-40 метрах бык, размахивающий своей алибардой. Я не ошибся, побратим остался один, дал своим воинам время и возможность слиться с порядками пирата. А сам принял бой на неравных условиях. Героем мля, Великий, мать его, воин!» Даже не знаю, почему я так рассердился, глядя на то, как он крутится на пятачке земли, окруженной живыми уже мертвыми врагами. Наверное, потому что эта скотина с гипертрофированными мышцами собиралась помереть тут смертью храбрых и оставить меня без своей компании. На этой волне возмущения я и сам не заметил, как перешел какой-то незримый рубеж, не дававший мне освоить нормальную технику управления голосом. То, что у меня получилось только при использовании техники воодушевления, вдруг вышло легко и просто. Причем я же мог шепотом к нему обратиться, но на эмоциях забыл о такой возможности. «В следующий раз, когда соберешься сдохнуть, дурья башка, и спроси разрешения на это у своего командира!» – крикнул я. Голос, совсем не так звучащий, как при подъеме боевого духа воинов, легко пролетел над головами сражавшихся и достиг ушей лююя. Тот расплылся в безумной улыбке, отбил нацеленный ему в грудь наконечник копья и обратным движением гуньдао отрубил задевавшемуся противнику руку выше локтя. «Старший брат!» – заорал он с радостью, словно на пирушке находился, а не в гуще боя. «Зачем ты пришел? Я рад тебя видеть, но место стратега не на передовой!» «Не указывай господину, что делать, бокоголовый! Давай заканчивай тут! На сегодня еще забот полно!» Все это время, пока мы поверх голов воинов непринужденно болтали, они были заняты делом, неустанно кололи, рубили, толкали и в конце концов обратили в бегство противников на своем участке фронта. И, подчиняясь команде лекаря, не позволившего им броситься преследовать врага, замерли. А у меня появилось уведомление. Интерфейс, про который я в бою и не вспоминал, применяя техники безо всякого погружения и нажатия виртуальных иконок, Сообщил об открытии новой пассивной техники, точнее, даже двух. Пыл. Внеразрядная пассивная способность. Увеличивает уровень доверия к словам полководца, снижает уровень критического восприятия у слушателей. Ограничения Не действует на идущих по пути, достигших пятого разряда и выше. Радиус применения. 100-110 метров. Усиливающий коэффициент 10%. Требуемая проводимость энергии – 1 единица в секунду. Громовой голос – внеразрядная пассивная способность, усиливает голос полководца до значения в 5 раз выше стандартной максимальной громкости. Ограничение – невозможное применение при заболевании, повреждении дыхательных путей. Радиус применения – до 1000 метров. Требуемая проводимость энергии – 1 единица в секунду. Я с удовлетворением прочёл описание новых техник и кивнул сам себе. Неплохо, неплохо. Хотя я думал, что пыл что-то другое дает. А оно вроде воодушевление на минималках. Но зато без отката. Постоянно действующее. Получается, что бы я ни говорил, теперь уровень доверия к моим словам у неодаренных будет выше. Надо было способность убеждения назвать, а не пыл. Вводят, блин, людей в заблуждение. А гром вообще просто усиление голоса. Штука полезная для полководца, мне ее здорово не хватало, но по кругу ничего особенного. «Алло, мальчик, ты не зазвездился там?» С искренним беспокойством осведомился внутренний голос. «Громкоговоритель ему ничего особенного. Охренеть не встать. Что же тогда тебя впечатлит?» Усмехнувшись, я признал правоту Лехи. И вернулся к битве, в которой, к счастью, за несколько секунд потребовавшихся на чтение описания техник и их осмысление, ничего не изменилось. По правую руку также неподвижно застыла терция пирата, разросшаяся за счет бойцов быка. Полк лекаря тоже ждал приказов, а вот враг откатывался. Что угодно бы сейчас отдал бы за возможность взлететь и оценить обстановку. Ну, руку бы не отдал, конечно, а вот мизинец – легко. Впрочем, имелись у меня и другие инструменты». Сигр говорит мытарю, «Доложи обстановку на своем участке». Попеременно вызвав всех своих командиров, не забыв и про Амазонку, я получил примерное представление о том, что творится на поле боя, пока я тут с войсками в героя играю. И понял, что мы, кажется, выигрываем битву. Почти на всей протяженности фронта враг бежал, в редких случаях организованно отступал. Понеся серьезные потери при столкновении с тактикой генерала Румянцева, Юн Вейдун решил, что дальнейшее противостояние не имеет никаких перспектив, и теперь отводил войска. Сделая он это раньше, у него бы получилось сохранить ядро армии, но он слишком увлекся, стремясь раздавить оказавшиеся такими живучими терцы, в результате чего вся моя конница железной щеткой прошлась по его тылам, где в считанные минуты рассеяла и истребила лучников, а потом довершила разгром ударив пехоте в спину. Терцы продолжили дисциплинированно стоять, не мешая «желтым» драпать, только разрозненные отряды кавалерии носились по полю, разгоняя оставшиеся очаги сопротивления и довершая разгром. Только в одном месте сражение еще кипело. Там, где защитники города, возглавляемые Чен Юэлян, столкнулись с резервом «желтых», как раз на такой случай там и поставленным. «Я отдал приказ всем полкам двигаться вперед, в сторону города», сам же представил себе лицо невесты и потянулся к ней мыслью расстояние между нами уже должно было позволить разговаривать она однако не отвечала черт его знает почему может не было у нас той связи что имелось между мной и капитанами там тяжелая пехота стоит свежая конницы ее атаковать бессмысленно сообщила мне амазонка когда я попросил ее поддержать паянцев и словно извиняясь добавила Все болты расстреляли. Еще две минуты марша, я вдруг понял, что больше не могу ждать. Строго говоря, битву мы уже выиграли, но вот войну прямо сейчас могли проиграть. Если погибнет моя невеста, все сегодняшние достижения пойдут прахом. Полностью передав командование терции лекарю, я кликнул пирата, быка и прапора, и мы вчетвером, ну ладно, еще с полусотни моих телохранителей, покинули шагающие неторопливо полки и помчались в ту сторону, где еще продолжалась схватка. Был, конечно, риск нарваться на какое-нибудь организованное отступающее подразделение врага численностью эдак под несколько сотен, но я счёл его маловероятным. А с небольшими отрядами беглецов мы были способны справиться и такими силами. Как оказалось, я не ошибся в оценке. Поле, на котором недавно резали друг друга почти сто тысяч человек, сейчас опустело. Только мертвые тела улепетывающие на границе видимости остатки желтых до да воронье, уже слетевшиеся на поживу. Изредка, правда, встречались и живые, как правило, раненые или сошедшие с ума люди, которые сидели посреди побоища, раскачиваясь и что-то себе под нос бормоча. То ли переживали последствия столкновения с духами Юнвайдуна, то ли просто не выдержали ужасов мясорубки ближнего боя. По пути я почти не смотрел по сторонам, хотя взгляд, нет, нет, да и цеплялся за отдельные последствия сражения. В одном месте мы промчались мимо настоящего кургана из человеческих тел. Казалось, кто-то просто стащил сюда мертвецов, а потом зачем-то сложил их в кучу. Разум попытался решить эту загадку, как около сотни человек могли так сражаться, что в результате все легли в это странное сооружение. Но мы уже пронеслись мимо, и картинка сменилась на другую. Ровная шеренга трупов. Тоже в своем роде курган, но на этот раз не насыпной, а вполне, если можно так сказать, естественный. Последствия слитного залпа сотни конных арбалетчиков, которые подскочили со спины, выстрелили и куда-то умчались, а желтые как стояли в строю, так и легли на землю. Удивительно, но страшно при виде всего этого мне не было». Может быть потому, что человек 20 века таких вот картинок уже насмотрелся по ТВ и в интернете и уже не воспринимал их как настоящие. А может, я здорово тут очерствел за пару последних месяцев. Вроде и срок небольшой для полноценной интеграции. Но зато какая насыщенность. Разбойники, два крупных сражения, встреча с потусторонними существами, определенно меня здесь уже мало что могло удивить. А пластичный разум еще и где надо, барьеры создавал. Десять минут скачки и мы оказались в метрах в 50 от места последнего сражения этого дня. Резерв желтых, который простоял всю битву, не пострадал от летящих со всех сторон алибарных болтов и сохранил достаточно боевого духа, чтобы встретить вылазку паянцев, и более того, умудрившиеся выставить тыловые фланговые отряды копейщиков, не позволяющие атаковать со спины. Порядка тысяч человек. Все тяжелая пехота. Отличное оружие, прекрасная броня и весьма толковый командир во главе, если судить по построению. Против разношёрстного сброда, который вывела за стены Юэлян. Где, кстати, моя сумасбродная невеста? У желтых были прекрасные шансы на победу. По всей вероятности, Юн Дун не рассматривал всерьёз возможность вылазки, поэтому поставил тут этот полк, сберегая его еще и как резерв. Только вот… Все пошло совсем не по его плану, и теперь остатком его войска оставалось лишь стоять до конца. Какое-то время им это удастся делать. Возможно, они даже обратят защитников паянов в бегство. Но к тому времени, когда это произойдет, подойдет моя пехота и просто со всех сторон расстреляет их из арбалетов. Да и в моей армии потери будут. А их сегодня и так более чем достаточно. Поэтому я велел Ваньке поднять флаг, чтобы было видно, кто в гости пожаловал, после чего обратился к противнику, используя недавно обретенную технику громового голоса. Командир отряда желтых повязок говорит Ваньтай, Войска твоего господина разбиты, сам он спасается бегством. Ты со своими людьми остался без поддержки. Вели своим воинам сложить оружие. Я даю слово, что с вами будут обращаться уважительно. После того, как разберемся с итогами битвы. Вас отпустят за выкуп или на иных условиях, которые я готов обсудить. Честно говоря, на положительное решение данного вопроса я не особенно рассчитывал. Ну, может, самую чуточку. Вдруг сейчас пыл сработает. Правда способность именно усиливала доверие к говорящему, а сфига бы желтым мне доверять. Они же исходно повстанцы то есть те, кто вверк в хаос поднебесную. Идеологический противник. В отличие от войны с ними. Мы и прежние столкновения с другими фракциями можно было назвать спором хозяйствующих субъектов. Но и не дать им возможности спастись я не мог. Все же люди сражаются за своего господина или за свои убеждения, фиг пойми, что главное. К тому же четыре комплектов тяжелой пехоты. Желательно получить их неизрубленными. Меня услышали. Воины на переднем крае продолжали сдерживать не особенно усердные попытки поянцев прорвать их строй. А между тыловыми отрядами копейщиков вдруг показался военачальник желтых. В таком же ламилярном пальто, что и у всех остальных, но без шлема, только с небольшой короной, удерживающей узел волос. С полусотни метров я каких-то особенных деталей разглядеть не мог. Отметил только, что он, кажется, значительно выше обычных людей. И шире в плечах. Верхом на коне он смотрелся настоящим великаном. Крупнее даже Лююя. «Белый тигр Юга!» Включил он свой громкоговоритель. отдаренный стало быть. Какая честь!» «Что ответишь?» Не стал я реагировать на его полный сарказма тон. «Что я могу ответить тому, кто пожирает свой народ ради богатства и власти? Ты такой же, как и все прочие, желаешь лишь собственного усиления, а не мира и процветания Поднебесной». Я, кажется, упоминал уже, что здесь имелась такая милая особенность. Все очень хотели спасти Китай от богини, затащившей меня сюда, до последнего младшего командира в желтых жёлтых повязок. «Предложи ему поединок, старший брат!» – прогудел возле уха голос Лююя, здоровяк в своём репертуаре. «Кому что, а этому бы только подраться, он же явно не мне предлагает поединок затеять, а его выпустить на командира желтых. Ответить я не успел. Периферийным зрением заметил, как от массы паянцев отлепилась пятерка верховых, обогнула сражающихся и на полном скаку помчалась к нам. Расстояние еще не позволяло на сто опознать в одном из всадников чен Люйян, но я ни на миг не сомневался в том, что это именно она. Дожидаясь, пока конные приблизятся, я тихонько уточнил у воина. «А ты точно справишься? все таки такой бой пережил». Я намекал, что он уже растратил силы, сражаясь в окружении, но побратим меня проигнорировал. «Да ты что, брат!» – даже обиделся быкоголовый князь демонов. «Он же максимум четвертого разряда. На один зубок мне, как пельмень матушки!» «Если нам суждено умереть сегодня, то мы готовы!» – почти одновременно со словами побратима выкрикнул командир желтых. А потом сделал то, чего я никак от него не ожидал. Прижался к конской шее и заставил животину рвануть с места, как хороший гоночный мотоцикл. При этом помчался он не в мою сторону, а на перерез пятерки паянцев. Я только и успел крикнуть телохранителям «Взять его!» Но почти сразу понял, что им не успеть. Бык с пиратом среагировали еще быстрее, погнав коней за желтым, но их шансы его догнать были призрачными. Как и мои. Я тоже, не выдержав, погнал скакуна. Однако между Юэлян, со Свитой и Великаном расстояние сокращалось слишком быстро. Он один, а с девочкой еще четверо. Пытался успокоить меня Лёха. Никаких шансов у придурка нет. Данное утверждение Желтый развел спустя каких-то 20 секунд. На скаку он что-то сделал, явно применил технику, и из его плеч выросли два призрачных щупальца копья. Довольно длинных, около трех метров. Ими он ударил по спутникам Юэлян, пронзив их насквозь. Третьему воину, сопровождающему мою невесту, он смахнул голову ударом меча. На четвертого налетел конем, боец не удержался и полетел из седла под копыта. Пара ударов сердца, и Юэлян осталась одна. Против человека, который только что с небывалой легкостью прикончил четверых.